8.3 Масштабирование. Сладкое слово масштабирование, которое означает, что мы вышли в плюс и есть на чем увеличивать объемы и, соответственно, профит. Обязательно наступает время, когда связка заливается в плюс и встает вопрос масштабирования. Первое, что приходит на ум расти за счет увеличения бюджета. Сейчас вы тратите в день 300 долларов, и у вас может быть отличный ROI в 100%. Приходит логичная мысль: Если я буду тратить 3000 долларов, значит, мой профит в день составит 3000 долларов. Отличная схема, верно? Но, к сожалению, в реальности так не работает. Если просто задрать бюджет, то автоматически вы направите источнику сообщения: "У меня есть деньги, закупай все подряд". Качество трафика неизбежно падает, что приводит и к существенному падению ROI. Просто за счет увеличения бюджета серьезно масштабироваться не получится. Тогда какие есть варианты масштабирования? Следующий вариант с помощью компаний. Если прямо сейчас одна рекламная компания при затратах в 300 долларов дает вам ROI в 100%, то если вы сделаете 10 рекламных компаний, то каждая будет генерировать такой ROI. В итоге у вас будут те же самые 3000 долларов профита в день? Не совсем. Эта схема однозначно лучше простого увеличения бюджета, но оптимизация у каждой рекламной компании будет своя. Да, порой это может сработать. Тогда какие еще варианты? Масштабирование от в рекламной кампании. В рамках одной рекламной кампании есть набор объявлений адсет. Можно мультиплицировать их в рамках одной кампании. Это тоже может дать свой результат. Еще можно попробовать масштабироваться аккаунтами, как если бы отдельные люди запускали свои рекламные кампании, у которых каждый раз оптимизация начинается с нуля. Новая рекламная кампания в отдельном окне антидетект-браузера с нового аккаунта создает как бы нового участника аукциона. На этом, пожалуй, все. Другие неочевидные способы масштабирования вы придумаете уже сами в процессе работы.